Счастье. Ведя разговор о мужчине и женщине, об их отношениях, никак не обойти вопрос счастья. Именно для проживания еще большего счастья они стремятся к близости. Счастье желаемо всеми. На нашей планете более шести миллиардов людей желают быть счастливыми. Огромные энергии и желания счастья. Куда она девается? Почему же на земле столько несчастья? Каждый человек несет свое счастье в себе, и то, что он имеет в себе, то и проявляется вовне. Древняя мудрость, говорящая о том, что как ты думаешь, так и живешь», относится и к счастью тоже. Чаще считают, что внешние обстоятельства определяют жизнь и счастье гораздо больше, чем собственное состояние. В действительности счастье полностью зависит от состояния сознания человека. Хочешь быть счастливым, будь им. Именно потому, что каждый имеет в жизни то, что он содержит в своем сознании, счастье всегда индивидуально. Имея предыдущий опыт, когда я в какой-то ситуации услышал от жены, что она несчастна, Когда я считал, что счастье в нашей жизни в большом количестве, я решил со своей любимой честно поговорить о счастье. Лично я никогда не ощущал себя несчастным, даже в самых сложных ситуациях. Я такие ситуации воспринимал как задачи, как уроки, но никак не счастье. Я убежден, что счастье зависит от состояния сознания человека, а там много чего. Например, количество счастья зависит от понимания того, зачем ты живешь. Если свою жизнь на этой планете воспринимаешь как избавление от своих грехов, то и счастье будешь воспринимать как моменты безгрешности. А искушений так много, а так жизнь превращается в постоянную борьбу с этими искушениями, и счастье это короткие мгновения победы над искушениями. Для человека с таким сознанием счастье короткое и всегда трудное, которое нужно достигать через борьбу с темными силами и с суровой действительностью. Очень многие находят счастье в борьбе. В борьбе с собой, стремясь похудеть, закалить тело, стать совершенным, соединиться с Богом, получить спасение после смерти, в борьбе с другими. посвящая всю жизнь погоне за первенством, но радость победы, переходящая и очень короткая, кто-то другой постарается сместить с первого места победителя. Я знаю несчастные семьи, в которых он или она добились друг друга через соперничество с другими. Счастье, добытое в борьбе, оказывается недолгим. И даже победа над собой очень тонкое дело. Если совершается насилие над собой, то оно вернется проблемами. С другой стороны, преодоление своей лени, страхов, зависти, ревности, косности окружающего мира, рутины будней, новой ступени творчества доставляет радость. И эти моменты надо замечать. Они делают жизнь динамичной, насыщенной и по-настоящему счастливой. В другом состоянии сознания человек уже не борется, а относится ко всему более гармонично, уважительно, с большей любовью. И счастье видит в конкретных жизненных ситуациях. Но условия постоянно меняются, и такое обусловленное счастье не бывает долговечным. С другой стороны, радость и счастье от различных проявлений жизни надо замечать, получать наслаждаться и легко отпускать эти же мчужинки надо нанизывать на ожерелье жизни они украшают жизнь наиболее полное счастье состояние блаженства и беспричинной радости в состоянии блаженства человек не осуждает людей обстоятельства а принимает все радостно и с благодарением примеры такого восприятия жизни Мы видим у людей, у которых отключено сознание, психически больные, уродливые, блаженные. Они показывают самое глубокое, неприходящее состояние радости и счастья, к которому нужно стремиться, но не теряя сознание, а развивая его до такого состояния. К этому состоянию можно прийти через понимание единства человека со всеми людьми, с Землей и космосом. Что все люди в своей сути любят друг друга, все в мире наполнено любовью, что свобода каждой личности неприкасаема, что земля прекрасное место космоса, созданное для проявления лучших человеческих качеств. Все более глубокое понимание жизни именно в таком ключе приносит в нее безусловное, постоянное состояние счастья, радости и блаженства. В буддизме глубоко проработаны многие аспекты жизни, в том числе и счастье. А в этом учении рассматривается несколько составляющих счастья: богатство, мирское удовлетворение, духовность и просветление. И вот в первых двух составляющих условиями счастья являются: хорошее здоровье, материальное богатство, наличие друзей и партнеров, и решающим фактором является состояние ума. Вот это состояние ума, состояние сознания, ведущее к душевному равновесию, и есть та универсальная основа, которая позволяет быть счастливым и радостным, независимо от внешних факторов. Для меня счастье в постоянном росте осознанности жизни и радости от нее. Счастье и радость несут красивые, яркие, интересные события и состояния. Счастье и радость состоят в безусловном принятии жизни во всех ее проявлениях, но без отрыва от земли. Я включаю в свою жизнь все эти составляющие счастья, что и делает ее наиболее полной. Здесь, допустим, любимое говорит о другом понимании счастья, о том, что вообще-то показатели счастья для всех людей примерно одинаковы. Есть определенный набор показателей, которые создают образ счастья, с которым согласятся 99% людей. То есть рассмотреть счастье с другой стороны, через набор определенных параметров. Далай-лама XIV перед большой аудиторией заявил: Я считаю, что цель человеческой жизни счастье, и наивысшим счастьем является освобождение от страданий. Говорить о счастье как-то не очень принято, и скорее всего это потому, что большинство людей считает счастье труднодостижимым. В разговоре с врачом-психиатром я поднял этот вопрос, и он подтвердил мое мнение. Я и мои коллеги чаще опираемся на слова Фрейда. Возникает такое ощущение, что человеческое счастье не включено в план мироздания. Подобные концепции привели моих коллег к мрачному заключению: наилучшее, на что может рассчитывать человек, это трансформация истерического несчастья в обычную несчастливость. С этой точки зрения, Утверждение, что существует четко определенный путь к счастью, кажется надуманной радикальной идеей. Оглядываясь на годы своей психиатрической практики, я не припоминаю, чтобы кто-нибудь когда-нибудь употреблял слово счастье в качестве терапевтической цели. Конечно же, Во все времена много говорилось об избавлении пациента от симптомов депрессии или беспокойства, о решении внутренних конфликтов или проблем в общении с другими людьми, но ни один из психиатров никогда не упоминал счастье в качестве конечной цели лечения. Может быть, потому что среди самих врачей очень мало счастливых людей. Задал я вопрос А знаете, возможно, вы правы. Среди своих коллег я не вижу действительно счастливых. Успешные, да, есть. А вот чтобы счастливые в полной мере, во всех аспектах жизни, таких нет. Да я и сам не могу сказать, что я счастливый человек. Конечно, отдельные всплески счастья были в моей жизни, но их так было мало. Неужели несчастье действительно как-то соотносится с профессией врача? Я считаю, что есть профессии более способствующие счастливой жизни, а другие менее, хотя профессия это не главный фактор для счастья. Мне все таки интересно, почему врачи предрасположены к несчастью? Из-за того, что сами постоянно имеют дело с больными, несчастными людьми? А вы сами ответили на свой вопрос? Сказав, ни один из психиатров никогда не упоминал счастье в качестве конечной цели лечения. И это не только относится к психиатрам, но и ко всем врачам. Их учили помогать людям быть здоровыми, но не счастливыми. То же самое относится и к профессии учителя. Уж кто кто, а учителя и врачи должны помогать людям встать на путь к счастью. По сути, это главная задача их профессии. А они этого не делают. Вот и несут за это ответственность. А что? Разве есть учебные заведения, которые учат быть счастливым? Да и можно ли научить быть счастливым? Ведь счастье чаще всего ассоциируется с удачей, то есть с чем-то неожиданно появляющимся и быстро проходящим. Посмотрите, в английском языке слово счастье происходит от исландского hap означающего везение, удачу. В принципе, счастью обучить легко, потому что каждый человек несет в себе эти знания и этот путь. Только нужно разбудить этот опыт. Первое, что нужно сделать в обучении быть счастливым, это определить факторы, которые ведут к счастью, и факторы, которые ведут к страданиям. После этого необходимо научить постепенно исключать из своей жизни те факторы, которые ведут к страданию и усилить те, которые ведут к счастью. Только и всего? Как кажется просто, а на самом деле быть счастливым очень тяжело. Быть счастливым действительно просто, значительно проще, чем быть несчастным, ведь чтобы быть несчастным, нужно идти против всех законов природы, против желания души, против судьбы, и большинство людей трудятся, не покладая рук всю жизнь, прокладывая путь к несчастьям и страданиям им кажется, что они ищут счастье, все делают, чтобы быть счастливым, а на самом деле все их усилия только отдаляют от счастья. Получается какой-то каламбур. Что-то я не понимаю. Вот что, например, я делаю такого, что уводит меня от счастья? Во-первых, вы очень много работаете. И таким образом Огромное количество энергии направляете не на счастье, а на создание себе проблем. У вас из-за этого уже есть болезни, сложности в семье, вы интенсивно стареете и скорее всего умрете, не дожив и до ста лет. Но я же помогаю людям. Будьте честны сами с собой. Разве то, как вы помогаете психически больным, можно назвать истинной помощью? Ваши методы загоняют людей в рамки нормальности, причем жестко, зачастую бесчеловечно. А ведь среди ваших больных много тонких, высокочувствительных, талантливых людей, а вы их притупляете и делаете средними. Надо понять, что ваша нормальность на самом деле ненормальность. И вот на все это вы тратите свои таланты, и, конечно же, О каком счастье можно здесь говорить? Да. Если так глубоко подходить, то многие профессии априори делают человека несчастным. Это еще не самая большая глубина. То, что я сказал, это лежит на поверхности, и много ума не нужно, чтобы увидеть несоответствие своей жизни и счастья. А вот мудрость позволяет посмотреть еще глубже. А можно заглянуть на эту глубину? Мудрость всегда проста. Привычка «все усложнять это тоже путь, ведущий подальше от счастья. А в глубине, в самом основании счастья, лежат отношения мужчины и женщины. И вот от этой простой истины люди бегут куда угодно, занимаются чем угодно, усложняют свою жизнь беспредельно. Я постоянно общаюсь с людьми и обратил внимание, Что люди говорят о чем угодно, задают разные вопросы, но слово счастье в этих разговорах и вопросах встречается очень редко. Ни в семье, ни в школе, ни в СМИ слово счастье не является модным. Еду по Москве по Ленинградскому шоссе, и вдруг мои глаза находят слово счастье на рекламном щите. У меня мелькает радостная мысль: наконец-то. Приглядываюсь и читаю на огромном плакате Счастливый пёс, счастливый хозяин. Представьте мои чувства. Несчастливый хозяин, счастливый пёс, а наоборот. Это надо же. Как много шариковых в нашем мире. Таков их уровень понимания счастья. Везде, где можно, я затеваю разговор о счастье. Я пробуждаю сознание людей и предлагаю им мыслить в этом направлении, и каждый раз радуюсь, когда люди начинают задумываться о счастье и делать в этом направлении какие-то шаги. Довольно часто звучит вопрос: "Почему нужно трудиться, чтобы быть счастливым? Ведь счастье это удовольствие, а здесь труд". Или такой вопрос: "Почему требуется постоянно учиться тому, что заложено в сути человека, что является его естественным состоянием. Ведь для каждого человека естественно стремление к лучшему. Почему он не становится все лучше и лучше с течением лет? Я верю в изначальную доброту и благородство человека, но считаю, что эти качества надо развивать. Основная причина в том, Что за прошедшие тысячелетия ментальное пространство наполнилось огромным количеством негативных мыслей, эмоций, ментальных программ, и они постоянно проникают в человека и провоцируют на негатив. И чтобы противостоять этому воздействию, нужно постоянно поддерживать в себе позитивный настрой. А это труд, причем иногда довольно длительный и напряженный, Попробуйте себя моментально остановить во время гнева, обиды, страха. Непросто это сделать. Можете заметить, что в группе единомышленников, уже умеющих контролировать свои мысли, чувства и поведение, привести себя в хорошее состояние значительно легче. Там создается микропространство более благоприятное, и оно помогает быстрее выйти в положительное состояние. Поэтому просвещение и образование все большего числа людей ведет к качественному изменению коллективного сознания, а значит, и упрощает переход в позитивную, счастливую жизнь. А вот я недавно предложил одной категоричной женщине три месяца не говорить слово нет. Она слишком часто употребляла это слово, и с него начинало почти каждое предложение. Не просто ей далась эта практика. Но уже через несколько недель был виден замечательный результат. Она заметно стала мягче, изменилось даже поведение, значительно улучшились отношения дома и на работе. Еще один часто встречающийся вопрос о совместимости счастья и наличия страданий. А вот вы говорили о том, что религии вводят в жизнь человека страдания, но ведь именно религии учат людей добрым моральным принципам создают добрую культуру отношений. И сейчас, когда религии несколько утратили престиж и влияние, общество стало менее культурным. Это действительно так. Религии закладывали понятие добра и зла, но сегодня этого мало. Нужно убрать из мировоззрения человека страдания, иначе он никогда по-настоящему счастлив не будет. На каком-то этапе эволюции сознания человек имел языческое мировоззрение, ему на смену пришли религии единобожие. Сейчас наступает новый этап развития сознания. Не зря в 19 веке активно стал развиваться атеизм. Люди не хотели больше быть рабами, пусть даже божьими, но атеизм это другая крайность. Сегодняшнее мировоззрение должно взять лучшее из язычества из религий, из философии и учений и создать некий синтез мировоззрения счастливой жизни на этой замечательной планете. И этому должны способствовать новые формы образования, образование счастливой жизни. И мы сейчас находимся на переходном этапе, в смутном времени, когда старое уже не удовлетворяет и новое только зарождается. Поэтому общество и колобродит. Многие, очень многие верят в то, что жизнь наполнена страданиями по замыслу творца, и что именно страдания являются тем благом, которое мы дарим Богу. И в этом убедили людей именно религии. Но это в корне неверно. На сегодняшний день такое мировоззрение уже стало препятствием на пути к счастливой жизни. В церковь за счастьем ходить бесполезно. Я бы даже сказал, вредно. Большая часть людей считает, что жизнь это испытание, жизнь это отработка кармы, жизнь это школа. И это убеждение настолько сильное, что на тех, кто говорит, что жизнь на земле предназначена для вечной и счастливой жизни, смотрят косо и считают это богохульством. Настолько перевернуто сознание людей. Во всем этом есть тонкий, но важный момент. Почему люди так цепляются за мысль, что страдание есть замысел Божий из за лени, из за нечестности, из за нежелания взять на себя ответственность за свою жизнь. Большинству людей не нравится отвечать за то, что в их жизни есть несчастье. Сказать себе и окружающим, что планета создана для счастливой жизни каждого человека, Это значит признаться в том, что в этом счастливом пространстве несчастье создаешь сам. А на это способны только мудрые и сильные. Как мы думаем, так мы и живем. Вечные слова, великая мудрость в них, и кто взял эти слова в свою жизнь, тот уже в несколько раз счастливее других. Поэтому так важно иметь в своей голове те мысли, которые увеличивают счастье земной жизни. В самой основе мировоззрения должно быть заложено счастье как первая и обязательная категория жизни, и все остальное выстраивать исходя из этой счастливой основы.